Глава тридцать И вот он уже в виль а утро в самом разгаре. Солнце обрушилось на мостовые, сковавшие землю, и жалкие деревца, призванные разрастись и давать тень прохожим, медленно чахли в его лучах. Амар держался тихих окраинных улиц, где было меньше народа. День выдался мучительно жарким. Навстречу ему шла старая француженка, вся в черном, неся домой с рынка полную продукта в сумку. Она подозрительно оглядела его, и прежде чем они поравнялись, медленно перешла на другую сторону, словно чтобы не встречаться с ним. Не видно было играющих детей. Транспорт не ходил, все радиоприемники молчали. Возможно, электричество по-прежнему было отключено. Город казался вымершим. Но Амар знал, что из-за штор на окнах тысячи глаз смотрят на безлюдные улицы, следя за всяким, кто осмеливался по ним пройти. Все это были недобрые знаки. Когда французы напуганы, неизвестно, что им взбредет в голову. За маленьким парком с железной эстрадой Начиналась улица, которая вела к гостинице, куда он заходил вместе с мужчиной Назареем и женщиной. Амар не знал, как ему повидаться с мужчиной. Ему даже не приходило в голову, что тот мог еще не вернуться из Сиди-Бухта или вообще уехать. Он знал только, что должен увидеть его, все с ним обсудить, слушать, как он говорит на искаженном, хотя и ученом арабском, и, быть может... услышать слова, которые как-то утешат его горе. Он обошел парк, не решаясь его пересечь. По дорожкам частенько бродили полицейские. В конце длинного проспекта, справа от него, стояло несколько машин, но людей не было. Мостовая блестела под солнцем, как каменистая пустыня. Когда он подходил к отелю, Мимо медленно проехал грузовик с полным кузовом ржавой жести. Сидевший за рулем светловолосый француз с любопытством покосился на него и зевнул. Глядя на серый фасад гостиницы, можно было подумать, что здание давно заколочено и брошено. Шесть окон с закрытыми ставнями были точно глаза спящего. «Бисмалах Рахман Эр-Рахим!» — громко произнес он. и дернул за ручку звонка. Женщина, открывшая дверь, видела его в тот день, когда он появился вместе с двумя туристами и помогал им выгружать багаж, но теперь, казалось, не узнала. Лицо ее словно окаменело, когда она стала расспрашивать его по-французски, что ему нужно. В нескольких шагах за ней стоял высокий мужчина с налитым кровью лицом, и угрожающе глядел поверх ее плеча. Когда женщина поняла, что Амар не говорит по-французски, она уже готова была захлопнуть перед ним дверь, но вдруг что-то в ее лице изменилось, и хотя смотрела она по-прежнему недружелюбно, он понял, что она вспомнила его. Она что-то сказала мужчине и пронзительно крикнула «Фатима!» На крик вышла девушка-мусульманка, волочившая за собой метлу, и спросила его, «В чем дело?» Француженка, казалось, заранее знала, что он ответит, и, ничего не сказав, прошла к стене, на которой висело несколько ключей. Она оглядела их, обменялась парой слов с мужчиной, потом обратилась к девушке, которая сказала Амару, «Подожди минутку», и закрыла дверь. Он отошел к краю тротуара и сел. Колени его дрожали. Спустя некоторое время он услышал, как дверь за его спиной отворилась. Он быстро встал, и голова у него закружилась. Слишком долгим был путь в жару, слишком долго он ничего не ел. Он увидел в дверях своего друга. Рука его была поднята в приветственном жесте. Затем солнце на мгновение словно подернулось пеленой, а улица погрузилась во тьму. Он прислонился к одному из засохших деревьев, чтобы не упасть. Словно издалека до него донесся голос француженки, которая что-то брончливо кричала, ему или туристу он так и не понял, но Назарей уже был рядом. Он провел Амара в прохладный полумрак гостиницы, и хотя Амар и чувствовал себя очень слабым и больным, он был счастлив. Все было уже неважно. Ничего ужасного не могло случиться с ним теперь, когда этот мужчина заботился о нем. Мужчина усадил его в кресло и мгновенно обмотал ему голову мокрым холодным полотенцем. «Архир Эклес», сказал он, «посиди спокойно». Амар сел, тяжело дыша. В комнате сладко пахло цветами. Так же, как всегда, пахло от платья женщины. Он... Открыл глаза и слегка выпрямился, ожидая увидеть ее, но женщины в комнате не было. Мужчина сидел рядом на кровати и курил. Увидев, что Амар открыл глаза, он улыбнулся. «Как ты?» — спросил он. Прежде чем Амар успел ответить, в дверь постучали. Это была Фатима с подносом. Поставив его на стол, она вышла. Мужчина налил ему кофе с молоком и передал тарелку с двумя булочками, намазанными маслом. Пока Амар ел, пил и разглядывал полутёмную комнату с закрытыми ставнями, мужчина расхаживал взад-вперед и, наконец, остановился возле него. Тогда Амар рассказал ему о своих приключениях. Мужчина слушал, но вид у него был обеспокоенный, рассеянный, и он дважды взглянул на часы. Рассказ Амара подошел к концу. «И слава Аллаху, вы оказались здесь», — добавил он пылко. «Теперь все хорошо». Мужчина посмотрел на него с любопытством и спросил. «А ты? Чем я тебе могу помочь?» «Ничем», — улыбнулся Амар. «Просто теперь я счастлив». Мужчина подошел к одному из окон, будто собирался открыть его. Потом передумал и перешел к другому. Быстро посмотрел сквозь щель в ставнях. — Тебе повезло, что полиция не заметила тебя сегодня здесь, в Виль-Нувель, неожиданно сказал он. — Стоит мусульманину выйти на улицу, его мигом отправляют за решетку. Тут были серьезные неприятности. — Хуже, чем раньше? Хуже. Мужчина подошел к двери. «Обожди минутку», — сказал он. «Я сейчас вернусь». Он вышел. Сначала Амар застыл в кресле. Потом встал и подошел к кровати, внимательно осмотрел наволочки. Даже в полутьме они были видны. Эти пятна красной помады, которой шлюхи и христианки мажут себе губы, и тяжелый цветочный запах невидимым облаком повис над постелью, Амар снова сел в кресло. Дверь открылась, вошел мужчина. Только теперь Амар заметил стоявшие возле двери чемоданы. «Что ж, я рад, что ты пришел». «Я тоже. Если б ты немного опоздал, мы бы уже не увиделись. Мы уезжаем в Касабланку». Все было в порядке, потому что мужчина все еще стоял перед ним, И Амар не мог до конца поверить, что, едва отыскав его, так скоро потеряет. Если Аллаху было угодно снова свести их, то не для того же, чтобы, поговорив пять минут, они снова расстались. На тихой улице с громким стуком хлопнула дверца машины. «Вот и такси!» — нервно произнес мужчина, даже не посмотрев сквозь ставни. «Амар, поверь мне!» «Мне очень неприятно об этом просить, но не поможешь ли ты нам еще раз перенести вещи?» «В последний раз!» Амар вскочил. О чем бы мужчина ни попросил его, он всегда будет счастлив повиноваться, в этом не могло быть сомнений. Пока он один за другим сносил вниз чемоданы... Француженка и здоровяк наблюдали за ним через маленькое окошко своей комнаты, храня враждебное молчание. Когда вещи уложили в машину, и Амар, у которого от усилий снова немного кружилась голова, стоял рядом с мужчиной у края тротуара, в дверях показалась женщина. Амар раньше не замечал, что она так красива, и направилась к ним. Улыбнувшись Амару, она сделала вид – Что со страхом глядит по сторонам потом указала на него широко улыбнувшись в ответ омар показал что ничего не боится может подбросить тебя куда-нибудь спросил мужчина мы поедем по макнесской дороге не думаю что тебе это очень поможет да сказал омар хочешь удивленно переспросил мужчина мезианы садись вперед Амар уселся рядом с шофером, евреем из Меллаха. Женщина уже сидела сзади, мужчина устроился рядом. Когда они доехали до конца авеню де Франс, мужчина спросил, «Хочешь высадим тебя здесь?» «Нет!» — ответил Амар. Они поехали дальше, миновав заправочную станцию по длинной дороге, ведущей к магистрали. Высокие эвкалипты быстро мелькали по сторонам и насекомые жужжали на все лады. Мужчина с женщиной сидели молча. В маленьком зеркальце, чуть выше уровня его глаз, Амар видел, как мужчина ласково гладит руку женщины, безвольно лежащую на колене. Когда они были уже недалеко от магистрали, мужчина наклонился к шоферу и велел ему остановиться. Амар не двигался с места. Воздух в машине успел накалиться, и даже в открытые окна не тянуло прохладой. Мужчина тронул его за плечо. «Эль-Хасиль-Лесмах Амар!» — сказал он, протягивая руку, так что она оказалась прямо перед лицом Амара. Амар медленно потянулся, крепко схватил руку мужчины и, обернувшись, пристально посмотрел на него. Про себя он держал наготове фразу «Иншаллах Рахман Эль-Рахим!» «Я хочу поехать в Мэк-Несс», тихо сказал он. «О, нет-нет», — воскликнул мужчина, весело смеясь и тряся руку Амара. «Нет, Амар, так не пойдет. Даже отсюда тебе далеко возвращаться, сам знаешь». «Возвращаться куда?» — спросил Амар, не повышая голоса, по-прежнему глядя мужчине прямо в глаза и не выпуская его руки, которую тот отчаянно тряс, стараясь вырваться. Выражение его лица изменилось. Оно выглядело смущенным, раздраженным, почти сердитым. «До свидания, Амар!» — твердо сказал он. «Я не могу отвезти тебя в макнес. несс Нет времени!» «Если бы он сказал, я не могу взять тебя с собой!» Амар бы понял. Мотор молчал, и бесконечный стрек от цикад... звучал очень громко. «Моя мать там!» — пробормотал Амар, не зная, что еще сказать. Женщина, которая, оказалась не понимала, что происходит, улыбнулась ему, подняла руки, словно целясь, и воскликнула Бог Бах!». Затем, как бы заняв позицию за воображаемым пулеметом, быстро протарахтела тра та та та та та и, закончив свою пантомиму, ткнула указательным пальцем в Амара. Мужчина слегка подтолкнул ее и покосился на шофера. Потом он что-то сказал ему. Шофер перегнулся через Амара и распахнул дверцу, выжидающий на него глядя. Амар отпустил руку мужчины и вышел из такси, понурив голову. Он посмотрел на свои сандалии, впечатавшиеся в раскаленный липкий гудрон, и услышал, как сзади хлопнула дверца. «Пслемах!» — крикнул мужчина, но Амар был не в силах на него взглянуть. «Пслемах!» — эхом откликнулась женщина, но Амар по-прежнему не мог поднять глаз. Заурчал мотор. «Амар!» — крикнул мужчина. Машина тронулась с места, сначала неуверенно, но все быстрее набирая скорость. Амар знал, что они глядят на него через заднее окно и машут ему на прощанье, но он стоял все так же, опустив голову, видя только свои сандалии и черный гудрон вокруг них. Шофер свернул на магистраль, сменил скорость. Амар побежал за машиной. Она все еще маячила впереди, стремительно удаляясь. Ему было... Никогда не догнать ее, но он бежал, потому что ничего не оставалось делать. Сандалии его жутко шлепали по жесткому полотну дороги. Он скинул их и побежал бесшумно и легко. На какой-то миг им обладело ликующее чувство, что он летит по воздуху вслед за машиной. Она не могла не остановиться. Он видел две головы в прямоугольнике окна. И ему показалось, что они оглянулись. Доехав до поворота, машина скрылась из виду. Амар продолжал бежать. Когда он добежал до поворота, дорога была пуста. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Сентябрь. 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.